локация 17 -я. казахстан кыззыла оринская область байконур мы заходили на посадку внизу была выжженная степь а потом уже после финального маневра над полосой я еще раз взглянул в иллюминатор и у меня защемило сердце конечно я знал эти объекты как и любой человек который мало-мальски разбирается в теме заброшек Монтажно-заправочный комплекс «Энергия Буран». Мечта. Об этом объекте ходили самые невозможные слухи и легенды. Когда обрушилась кровля главного ангара, где находился тот самый корабль, который уже бывал на орбите, ходили упорные слухи, что кому-то удалось извлечь сердце. Но проходили годы, а объект не исчезал и не был демонтирован. Некоторые даже предполагали, что его специально пытаются максимально вандалить. Причины называли разные, от политико-идеологических до личных. видала я обратился к Соне и кивнул в сторону иллюминатора. «Буран!» — предположила она, игнорируя вид за окном. «Ага!» — кивнул я. «Знаешь, а я вот беспокоюсь о нашем патруле. Как он там в этом странном городе-заброшке? Как думаешь?» Он станет ее частью. Что будет, если в городе сформируется единое сердце? Он тоже будет ее частью. Эти вопросы застали меня врасплох, и я промолчал. Действительно, почему я ни разу не вспомнил про авто, которое выбирал так тщательно и ухаживал за ним с такой любовью? Все эти часы за рулем, которые сложились в дни и месяцы. Ваш автомобиль доставили в Москву. — Мы оплатили парковку в жилом комплексе, где вы недавно купили квартиру, — вмешалась Кира. «Ого — Ого! — улыбнулась Соня. — Спасибо! А то мне что-то грустно стало. — В таких грандиозных техногенных заброшках есть что-то. — Люди, — подсказала Кира. — Их мечты, некоторые из которых еще могут быть живы. — Поэтому сердца таких заброшек очень сложно достать. Они как бы надеются на возрождение которого, конечно же, не будет. «Но получается, здесь остается тонкое место нашего мира, так?» – спросил я. «Устойчивое тонкое место. Очень опасное», – кивнула Кира. «Опаснее некоторых могил. Потому что, как ты видел, могилы могут себя защищать, а такие места нет. Они могут только кровоточить в надежде на спасение. Мы здесь для того, чтобы найти это сердце?» предположил я и тут же спохватился. Ну, после того, как... О, нет, Кира улыбнулась. Не думаю, его время еще не пришло. Как я сказала, это сердце должно вызреть. Ты бы понял, если бы оказался рядом. В конце концов, теперь ты посвященный. И я поверил ей. Где-то в глубине души я всегда знал, что не все заброшки стоит трогать, даже если они не являются могилами. И вот теперь услышал подтверждение своим ощущениям: Сердца должны дозреть, в этом определенно что-то есть. Самолет нырнул на рулежку и через пару минут остановился на бетонной площадке. Нас уже ждали, пара черных внедорожников и люди в камуфляже. Сергей уже стоял в проходе и, чуть нагнувшись, внимательно оглядел встречающих. Потом кивнул Ивану, тот пошел открывать люк. Эти двое всю дорогу летели с нами. Кира так решила. Сказала, что эта команда – одна из лучших среди специалистов в области физической защиты. И в это было легко поверить, учитывая приключения в Подмосковье. Мы сели в машины и тут же помчались по степи. Ехали молча. Я не решался обсуждать важные вопросы в присутствии водителя. Я думал, что мы доедем до города. Там остановимся в какой-нибудь гостинице, и нам дадут время, чтобы прийти в себя и привести себя в порядок. Но нет, машины завернули в сторону технических сооружений какого-то стартового комплекса. Я не мог сказать точно, что это за комплекс. Не занимался этим местом. Конечно, я хотел попасть к Бурану, но когда-нибудь, потом, в будущем... Кто же знал, что оно наступит так скоро и неожиданно? Перед тем, как выйти из машины, я машинально поправил книгу под мышкой. Потом почувствовал, как что-то мешает в нагрудном кармане рубашки. Достал очки и пару секунд с недоумением глядел на них. Вот так. Я научился забывать произвлеченные сердца. Впрочем, сложно винить меня за это, учитывая, сколько всего уместилось в эти летние дни. «Не знала, что у тебя проблемы со зрением», — удивленно заметила Кира. «Редкость среди наводчиков». «А, ерунда!» — отмахнулся я и нацепил очки на нос. «Мне не мешает». «Не знаю, почему я не рассказал ей сразу про сердце ГЭС. Наверное, потому что вокруг было достаточно посторонних, и еще одна группа подходила к нам прямо сейчас. Мы подъехали к двухэтажному зданию из бетонных блоков. На нем не было никаких табличек или опознавательных знаков так что о его назначении оставалось только догадываться. Кира предложила оставить Басю в салоне авто, но Соня категорически отказалась. Поэтому Бася поехала у неё на плечах с нами. Нас провели в помещение, где был установлен круглый стол и другое оборудование для совещаний. Тут уже находилось несколько человек. Они что-то оживленно обсуждали, стоя у окна. Увидев Киру, Кто-то из них плотно закрыл жалюзи, и они заняли место за столом. Кира указала нам наши места. Сергей и Иван сели по сторонам от нас. Я заметил, как они чуть сдвинули кресло, чтобы совместно контролировать помещение на все 360 градусов. Как подготовка, безо всякого предисловия, начала Кира. Уже примерно зная, о чем дальше пойдет речь, я начал от нечего делать разглядывать людей, которые сидели за столом. Прямо напротив меня лысеющий полный мужчина лет пятидесяти. В пиджаке и с галстуком. Справа от него женщина лет под пятьдесят. Старомодное деловое платье и волосы, закрученные тугими буклями. Увидев мой взгляд, она улыбнулась. Рядом с ней Я зажмурился и потряс головой, снял очки. Вот что делают эмоциональные нагрузки и бесконечные перелеты. Ну да, так и есть. Обычный мужик с каштановыми волосами, в пиджаке мышиного цвета. Галстука нет, рубашка расстегнута. Внимательно смотрит в сторону женщины. В течение часа готовы. До обратного отчета 20 минут, ответил лысеющий толстяк. Кира бросила на меня взгляд, чуть заметно приподняла бровь, глядя на очки у меня в руках. Я снова нацепил их, сделав вид, что протёр их рукавом рубашки. Что за чертовщина? Мужик в сером пиджаке превратился в... даже не знаю, как это описать. Вроде похож на человека, только физиономия серая, чешуйчатая. Глаза с горизонтальным зрачком, уши заостренные. Трехпалые конечности с треугольными когтями он аккуратно сложил перед собой. «Можем сдвинуть на час-полтора, если надо. Потом уже не гарантируем по-горючему», — сказала это создание, открыв пасть и продемонстрировав плоские синие зубы. «Ясно», — кивнула Кира. «Что ж, думаю, мы укладываемся». Я снова снял очки. Мужик как мужик, ничего необычного Надел их серая тварь. Я поглядел налево. Там сидело еще два специалиста. Один человек как человек, даже сквозь очки, а второй точно такой же, как тот, который только что ответил. Серая тварь пристально уставилась на меня. Мне стоило больших усилий, чтобы сохранить самообладание. Мы можем подключить свою безопасность в помощь, сказал чешуйчатый. «В этом нет необходимости», – быстро ответила Кира. «Давайте лучше обсудим аварийную систему, на случай, если во время запуска что-то пойдет не так». «Это надежные ракеты», – ответил Толстяк. «Новое поколение практически не допускает сбоев». Бася лежала на соненных плечах и неотрывно глядела на чешуйчатого. Шерсть у нее на холке начинала топорщиться. Так происходило всегда – когда она была чем-то недовольна. Я осторожно и незаметно пихнул коленом Сергея, который сидел рядом. Он сразу отреагировал на мой жест, внимательно поглядел на меня. Я глазами указал на чешуйчатого. После этого Сергей извлек из кармана штанов смартфон, открыл экран сообщений и незаметно под столом протянул его мне. На экране было написано, что не так. Я взял смартфон и быстро свайпом набрал. В этих очках мужик в сером не выглядит человеком. И на другом конце стола еще один в черной водолазке. Сергей прочитал сообщение. Я обратил внимание, что чешуйчатый достал из кармана пиджака какую-то блестящую металлическую штуковину, похожую на авторучку, и положил ее на стол. Потом начал ее двигать, так что заостренный край — постепенно приближался ко мне. Бася зашипела. Мне показалось, что Сергей выстрелил прямо из кресла. Он оказался возле чешуйчатого раньше, чем я успел моргнуть. Схватив металлическую штуку, он остановил ее вращение. Что было дальше, я не видел. Меня и Соню вместе с Басей Иван повалил на пол. Какое-то время мы видели только ноги присутствующих и слышали невнятную возню за столом. Иван прижимал нас к полу, накрыв своим телом. Потом все стихло так же неожиданно, как началось. Только какие-то мерные звуки нарушали тишину, будто глухая копель. Я повернулся туда. С кресла, где сидела Кира, стекала кровь, скапливаясь на полу в лужу. «Эвакуация!» – тихо сказал Сергей. Иван тут же отпустил нас и помог выбраться из груды упавших кресел. Сергей стоял напротив нас, удерживая чешуйчатого в каком-то хитром захвате. Тот пытался сопротивляться, но довольно вяло. Бася отчаянно шипела и рвалась с рук, но Соня крепко держала питомицу, успокаивающе поглаживая по голове. Стол был похож на фотографию последствий острого приступа мании убийства у маньяка. От запаха крови тошнило. В креслах со срезанными спинками остались сидеть нижние половины людей. Их торсы и головы лежали вокруг, некоторые еще шевелились. Кира смотрела прямо на меня стекленеющим взглядом. «У меня в глазах потемнело. Точка Б», — продолжал Сергей. «Дай мне 10 минут». «Управишься?» – спросил Иван. «Должен». «Так, ребята, сейчас пригибаемся и бежим к выходу». Только когда мы оказались на улице, я понял, насколько тут пустынно. Вокруг ни души. Нет даже охранников. Видимо, этот сектор специально очистили от людей перед нашим приездом. Но Иван вел нас дальше, как мне показалось, прямо в степь. Хотя, какой в этом смысл? «Тут ведь спрятаться решительно негде». «Бегом, бегом!» – подбадривал нас Иван. И мы продолжали нестись вперед, изо всех сил стараясь не споткнуться об очередную кочку. У меня не было уверенности в необходимости такого бега. Нас никто не преследовал. Но перечить Ивану я не решался. Укрытие я чуть не проскочил. Настолько оно было неприметным. Просто металлический люк прямо в земле». Окрашен темно-зеленой, местами облупившейся краской. «Стоп!» — скомандовал Иван. «Сюда!» После этого он поднял крышку. Вниз уходили ржавые ступени. Там было темно и пахло сыростью. И вообще, это здорово походило на канализацию. «Ну, там!» — начала была Соня, скривив нос. Но Иван перебил ее. «Быстро, если жить хотите!» «Жить мы хотели!» поэтому двинулись в темноту. Когда Иван сверху закрыл за нами люк, то включил фонарик. Это все-таки не было канализацией. Скорее, технический доступ к каким-то кабелям. Они лежали тут серыми змеями, покрытые толстенным слоем пыли. Похоже, если когда-то ремонтники сюда изобредали, то это было давно и неправда. «Нам что, туда?» — тихо спросила Соня — указывая на ход, из которого торчали кабели. Оттуда шел поток влажного воздуха, отдающий плесенью. «Возможно», — ответил Иван, — «в случае, если перейдем к точке В. Но сначала надо Сергея дождаться. Ждать пришлось совсем недолго. Я даже заскучать не успел. Сверху посыпалась какая-то труха, и люк заскрипел». Иван занял позицию у основания колодца, по которому мы спустились, целясь из пистолета наверх. «Поднимаемся», — сказал Сергей, заглянув к нам. «Быстрее!» Мы не заставили себя долго уговаривать. Я помог Соне подтянуться до первой ступени. Она обрывалась довольно высоко от решетчатой крышки над ближайшим кабелем, на которой мы сидели. Бася снова забралась на ее шею и держалась, обхватив ее, обеими лапами. «В чем это ты?» спросил я, глядев Сергея. На нем были какие-то странные фиолетовые потоки. Они резко и неприятно пахли. Бася сморщилась и зашипела. «Кровь!» ответил он. «План!» спросил Иван. «Подожди!» ответил Сергей. Он подошел к Соне и Басе. «Сможете повторить?» спросил он. «Повторить что?» растерянно спросила Соня. «Проход к этой вашей заброшке. Вы ее церковь называете». «Я, слушай, это не...» Соня издала нервный смешок. И тут вмешалась Бася. Будто понимая слова Ивана, она издала долгую трель, лишь отдаленно напоминающую мяуканье. «Что, правда можешь?» спросила Соня с удивлением, поглядев на питомицу. На более привычном, кошачьем ответила Бася. «Я так понимаю, туда можно попасть только ночью», заметил Сергей, поглядев на небо. Солнце уже клонилось к горизонту. Через час-полтора должно было стемнеть. Не так уж и долго, при условии, что за нами не будет погони. Мы с Соней переглянулись. «Как-то не думала об этом», — ответила она. «И я тоже», — согласился я. «Мы ничего такого не слышали». «Но да». Мы сами и та наша подруга, которая погибла, видели церковь именно ночью. Отлично, кивнул Сергей. Как раз подальше отъехать успеем. Только теперь я заметил черный внедорожник, метрах в тридцати от колодца. Похоже, Сергей добрался сюда совсем не пешком, поэтому управился так быстро. Как только он сел за руль, Бася слезла с Сониных плеч и залезла на торпеду. Она вытянула голову вперед и чуть влево. «Понятно», — кивнул Сергей, доворачивая руль. «Что это за твари были?» — спросил я, когда мы тронулись. «Понятия не имею», — ответил Сергей. «Думал, ты что-то знаешь». «Нет», — ответил я, — «не знаю». «Плохо дело», — констатировал Сергей. «Люди уровня Киры так просто не погибают. Последствия будут очень ощутимыми». «У вас будут неприятности?» – спросил я. «У нас?» – переспросил Сергей, бросив в мою сторону быстрый взгляд. «Нет, наши объекты только вы». Это особенно строго оговаривалось, в том числе ей самой. «Наверное, опасались, что наша контора слишком нос засунет в их дела», – вмешался Иван, занявший переднее пассажирское сиденье. «Это не люди», – сказала Соня. «Это точно», — согласился Сергей. «Хотя боль они чувствуют. Уже хорошо». «Хорошо?» — переспросил я. «Язык у них развязывается», — ответил Сергей. «Когда им делаешь больно. Понимаешь? Ты что-то узнал?» «Да», — Сергей кивнул. «Вся эта операция со стартом на орбиту изначально была задумана как ловушка. Их цель — получить твою книгу. Они опасались проявлять себя тут». Организовав запуск, они бы не только сохранили свою сеть здесь, но и получили бы приз почти без усилий. «И он тебе это рассказал?» – удивилась Соня. «Довольно неохотно», – ответил Сергей. «Я так и не смог выяснить некоторые важные детали. Он не выдал никого из своих, которые действуют на нашей стороне. Но с твоими очками, Артем, это не должно быть проблемой. Береги их!» Крайне ценная вещь. Я не знаю, на каком принципе была основана их маскировка, но даже у меня не возникло ни малейших подозрений. Наш куратор, бывший куратор, опознал одного из них. Там, на Колыме, заметил я. Он тоже хорошо замаскировался. «О нет», — улыбнулся Сергей. «Там это был человек, хотя и очень измененный. Его происхождение нам известно». «Ты знаешь о том случае?» – удивился я. «Конечно!» – кивнул Сергей. «Нам дали всю информацию по ситуации. Иначе как эффективно работать?» «Это штуковина, которую он крутил в руке. Цилиндрик такой. Это оружие?» – спросил я. «Это?» – Сергей достал правой рукой из кармана куртки ту самую штуковину. Я невольно отшатнулся. «Да. Думаю, что-то вроде крайне эффективного лазера. Отдам в работу на изучение нашим научникам. «Кому — Кому? — переспросила Соня. — Ученым, — улыбнулся Сергей. — Кстати, куда это мы едем? — спросила она, указывая вперед. Там, за ветровым стеклом, высилась громада очень хорошо знакомого мне по многочисленным фотографиям в интернете сооружения. — Туда, где можно дождаться ночи не на открытой местности, — ответил Сергей. «И туда, куда указывает она!» — он кивнул на Басю. Мы встали в густой тени огромного корпуса. Бася, немного потолкавшись на торпеде, зевнула и свернулась клубочком. Соня посмотрела на меня со смесью беспомощности и отчаянного интереса. «Может, прогуляемся?» — предложила она. Я задумался на несколько секунд, поглядел на стену корпуса — которая неприступной скалой вздымалась в вечереющее небо, потом покачал головой. «Не стоит, Сонь, правда, не сейчас. Не нужно откусывать за раз больше, чем ты в состоянии проглотить». Соня минуту сопела рассерженно, но потом все-таки кивнула, соглашаясь. «До ночи нам даже удалось поспать. Меня разбудил легкий, скрежущий звук». Открыв глаза и обнаружил, что Бася забралась на колени к Соне и тихонько скребла стекло лапой. «Пожалуй, я с ней согласен», — кивнул Сергей. «В чем?» — спросил я удивленно. «В том, что идти дальше следует пешком. Не думаю, что на авто можно проехать туда, куда мы хотим попасть. Кстати, давайте еще раз проговорим этот момент», — попросил я. «Для чего нам церковь?» Мы что там, скрываться собрались? Это точно разумно? Не церковь, вместо Сергея ответила Соня, открыв глаза. А то, куда она может привести Так? Совершенно верно, кивнул Сергей. Ситуация такая, что мы не можем игнорировать этот способ эвакуации. Другие выходы в этой местности сопряжены с очень большим риском. Соня открыла дверцу. Бася спрыгнула на землю и призывно оглянулась, переминаясь с лапы на лапу. Мы вышли следом. — Ваня, ты прикрываешь, — сказал Сергей, обращаясь к напарнику. — По связи стандартно. — Принято, — кивнул тот и сел за руль внедорожника. — Ну что, ребята, — продолжал Сергей, — теперь главное не потеряться в темноте. Фонарики включать никак нельзя. Словно в ответ на его слова Бася двинулась вперед. Соня последовала за ней. Замыкающими шли мы с Сергеем. Сначала идти было довольно просто. Ночь выдалась звездная. Но потом на небе появились тучи. Видимость сильно упала. В какой-то момент я понял, что иду больше ориентируясь на звук шагов Сони, чем на зрение. «Сонь, ты как?» «Бася?» — спросил я. «Тссс», — шепотом ответила Соня. в порядке». «Не мешай, иди на шаги». И мы шли под мерное шуршание травы. Когда именно это произошло, я не заметил, но небо снова просветлело, и я обнаружил, что мы идем вдоль кромки леса. «Лихо» — вырвалось у меня. «Получилось», — констатировала Соня, указывая вперед. «Там над лесными верхушками темнели уже знакомые купола». «Привал!» — произнес Сергей и тут же добавил, увидев наши недоуменные взгляды. «В прошлый раз мы примерно на таком же расстоянии останавливались. Все прошло хорошо. Хорошее надо повторять». «Согласна!» — кивнула Соня. «Ноги гудят. Не могу». «Да, а топать еще прилично!» — добавил я. У Сергея в рюкзаке, с которым он, похоже, не расставался, нашлась газовая горелка. Он подогрел воду и консервы из сухпайка. Наскоро перекусив, мы сидели, попивая растворимый кофе из пластиковых чашек. «Ночевать будем?» – предположил я. «Не стоит», – ответил Сергей. «Силы восстановили и хватит. В прошлый раз мы шли всю ночь. Надо придерживаться правил этого места. Все-таки интересно. Для чего им была нужна книга?» – спросила Соня. они не признались «Нет», — Сергей покачал головой, «но в этом не было необходимости. Такая мощная штука может быть нужна только для одного». Я даже вперед подался, так интересно было услышать продолжение фразы. Но Сергей будто нарочно медлил. «Ну для чего же?» — первой не выдержала Соня. «Чтобы всех убить, конечно», — вздохнул Сергей. «По крайней мере людей. Не понимаю, но зачем?» Я пожал плечами. Они что, типа наслаждаются убийствами? Это же не рационально. Думаю, это месть, вставила Соня. Так могут обращаться со смертельными врагами. Наверное, наши чем-то им сильно досадили. Сергей загадочно улыбался, покачивая головой. Нет, Арти, ты не прав. Эти ребята, судя по всему, совсем не эмоциональны. Не думаю, что массовое убийство доставляет им удовольствие. — И ты тоже, Соня, не права. Им чужды сентиментальные мотивы. Не надо их слишком очеловечивать. Они, со всей очевидностью, не люди. — Тогда что? — спросил я, пожав плечами. — А подумай, — подмигнул Сергей. — Ответ-то на поверхности. — Скажу больше. Я начал лучше понимать то, что происходило в недавнем прошлом этого... Он почему-то осёкся и поправился. Нашего мира. Пандемия эта, продовольственный кризис. Думаю, это всё было очень неспроста. Представьте, что вам нужно уничтожить людей. Только людей и всё. Чтобы то, что они успели создать, сильно не пострадало. У меня будто что-то щёлкнуло в голове. Я понял, и мне стало страшно. Настолько, что ночь показалась неожиданно холодной. «Ох!» — выдохнул я. «Что?» — взволнованно переспросила Соня. «Что, Арти?» «Мир абандон!» — ответил я. «Планета, брошенная собственным населением. Ты можешь себе представить, какое сердце может сформироваться в таком месте?» Соня замерла, остановив на полпути вилку с колбасным фаршем из консервы. Бася воспользовалась заминкой, поднялась на задние лапы и ловко захватила кусок фарша раздвоенным языком. «Кто же такие эти твари?» – прошептал я. Сергей только руками развел. «Вселенная большая?» – ответил он. «Почему бы не предположить, что кто-то собирает сердца погибших миров?»